Когда я вернулась домой, мистер Лумис как раз проснулся, но не вставал. Я приготовила на скорую руку обед, и он рассказал еще немного о себе. Он был аспирантом в Корнеле, занимался органической химией, пластмассами и полимерами. Как он объяснил, это вещества с очень длинными молекулами, из которых делают нейлон, дакрон, полиэтилен и прочее. Заведующим кафедрой, где он учился, был профессор Килмер, очень знаменитый. Он даже однажды получил Нобелевскую премию. Профессору Килмеру дали правительственный грант, и часть времени он работал в отдельной лаборатории, построенной специально для него, в горах, в 20 милях от Корнела. Исследование было засекречено, но тоже что-то про пластмассы и полимеры по специальности профессора. Мистер Лумис был учеником профессора и хорошо его знал, но тот с головой ушел в работу и вообще не проявлял особого дружелюбия. Однако однажды, очень взволнованный, он пригласил своего аспиранта в личный кабинет. Едва закрыв дверь, Килмер спросил мистера Лумиса, не хочет ли тот присоединиться к его работе в секретной лаборатории. Сказал, что только что сделал важное открытие, и ему нужно увеличить штат. Мистер Лумис, подумав, согласился, тем более, что, как объяснил профессор, это было исследование по близкой теме, и работа будет оплачиваться. Открытие состояло в разработке метода намагничивания пластика. Мистер Лумис называл это поляризацией, но, по сути, получался магнитный пластик. Поскольку пластик состоит из полимеров, они назвали его полиполаром. Это открытие не показалось мне таким уж волнующим, но когда он объяснил, для чего оно могло пригодиться, я поняла, что оно значило или могло бы значить для правительства. Смысл в том, что магнитное поле могло задерживать или, по крайней мере, отклонить излучение. Мистер Лумис напомнил мне, Вообще-то я проходила это в школе, что именно магнитное поле Земли защищает нас от космических лучей, так и из магнитного пластика можно было сделать радиозащитный костюм. Этого-то и хотело правительство, то есть армия, конечно, чтобы солдаты могли выжить и даже продолжать сражаться после атомных бомбардировок. Правительство планировало выпускать и гражданские костюмы, но на первой очереди стояла армия. Это случилось года за три до войны. Лаборатория, в которую на следующий день перешел мистер Лумис, располагалась под землей, точнее, в скале, на глубине 80 футов, и была большая, как дом. Он работал в ней почти каждый день следующие три года и часто даже ночевал там. Там были жилые комнаты, чтобы на время важных экспериментов не возвращаться обратно в Итаку. У них была кладовка с продуктами и даже кухня. Мистер Лумис вскоре понял, что проект сложнее, чем просто изготовление пластикового костюма. Что даст костюм солдату, если он не может дышать атмосферным воздухом или пить воду из источников? Еду, даже большие ящики можно было бы завернуть в пластик. Но профессор Килмер как раз начал работать над новыми разновидностями своего полимера, тонкими пористыми мембранами, через которые можно было бы фильтровать воду. Получалось так, чем хуже была вода, тем меньше проходила сквозь мембрану, но то, что проходило, было чистым, радиоактивную часть фильтр не пропускал. Потом они разработали похожую мембрану для воздуха. Это оказалось труднее. Чистый воздух нужно было улавливать, сжимать и закачивать в баллон. Но они справились, получив небольшое устройство с ручным насосом, которое человек мог нести на себе. Это и были, теперь-то я поняла, вещи, которые он принес с собой. Зеленоватый костюм, баллон воздуха за спиной, водяной фильтр и запас отфильтрованной воды лежали в чемодане тележки. Палатка, разумеется, была сделана из того же материала, как и чемодан. Они разработали все это в лаборатории и изготовили по одной пробной модели перед самым началом войны. Профессор доложил Вашингтон и ждал группу из Пентагона для приемки. Если бы их разработки приняли... По всей стране химзаводы готовы были бы начать выпуск продукции. Однако люди из Пентагона не приехали. Оказалось, слишком поздно. Война началась и закончилась, но ни одному солдату костюм не достался, не говоря уже о мирных жителях. В ночь, когда начались бомбардировки, мистер Лумис задержался в лаборатории. Он слышал новости по радио и решил остаться там, по крайней мере на время, чтобы посмотреть, как все пойдет. У него был хороший запас еды, в основном армейские пайки и сублимированных продуктов, которые могут храниться вечно, поскольку они испытывали пластик в качестве упаковки для еды. Профессора Килмера не было, он поехал в Итаку, и мистер Лумис... Больше никогда его не видел. Мистер Лумис оказался единственным в мире обладателем радиозащитного костюма, воздушного и водного фильтров. Подобно мне, он слышал, как одна за другой замолкали радиостанции, и все же надеялся, что где-то могут быть выжившие в похожих подземных бункерах. У ВВС, например, имелось несколько бомбоубежищ, где люди могли жить месяцами. Разница заключалась в том, что если они там и выжили, то не могли выходить наружу, а он мог. Он оставался в лаборатории три месяца, надеясь, что уровень радиации снаружи снизится, но тот не снижался. Тогда он начал серию экспедиций, сначала коротких. Костюм прошел тщательную лабораторную проверку и защищал от всех мыслимых уровней радиации, но в поле никогда не использовался, поэтому мистер Лумис был очень осторожен. И не зря. Его первым желанием, например, было сесть в машину и поехать в Итаку, ближайший город. Но прежде чем это сделать, он замерил уровень радиоактивности в салоне, взяв счетчик Гейгера из лаборатории. Оказалось, он был в десять раз выше, чем в воздухе. Очевидно, металлический корпус, отражая излучение внутрь с шести направлений, собирал лучи сильнее, чем кто-либо мог предсказать. Такой уровень был слишком близок к теоретическому пределу костюма, чтобы рисковать. С тех пор он проверил сотни машин и везде обнаружил то же самое. Как он выразился, слишком горячо. Даже мотоциклы были опасны. Велосипеды не так сильно, но на них было слишком тяжело ездить в громоздком пластиковом костюме. Так что в итоге ему пришлось ходить пешком, возя припасы в чемодане-тележке, который он сделал сам из деталей велосипедов и большой легкой фанерной коробки, покрытой полиполаром. Первую вылазку он сделал на запад, в Чикаго, где, как он знал, располагался подземный командный пост ВВС. Прикинув расстояние, которое можно пройти за день, он рассчитал по карте, сколько это займет времени и сколько еды ему потребуется. Он знал, что не найдет ничего съестного по дороге, возможно, пригодные в пищу продукты окажутся в бомбоубежище, но полагаться на это не стоило. База ВВС была, как полагается, окружена колючей проволокой, стенами, заборами, знаками стой, начинавшимися за милю до входа, и полностью разгромлена. Очевидно, военные, размещавшиеся в казармах на поверхности, пытались прорваться в укрытие, к ним присоединились местные жители, и в ход пошли гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Телами было усыпано все — снаружи и внутри. Он пытался спуститься в бомбоубежище на лифте, но тот не работал. Взяв из чемодана фонарик, мистер Лумис спустился по крутой аварийной лестнице в полную темноту, начинавшуюся через 10 ступенек. Сам командный пункт на глубине 90 ступенек был в относительном порядке. Большая овальная комната с картами на стенах, столами, телефонами и длинным рядом компьютеров. Три мертвых человека в форме сидели, обвиснув на стульях. Рядом с каждым лежала заряженная винтовка. Их не застрелили. Они умерли, как предположил мистер Лумис, от удушья. Воздух должен был поступать к ним из кислородных емкостей но кто-то где-то в подземном лабиринте повредил накачивавшие его насосы. В конечном счете, решил он, обстоятельства их смерти не имели такого уж большого значения, ведь все подземные бомбоубежища и это, и любое другое в мире рассчитаны на ограниченное время пребывания. Воздуха и воды в них запасено на три месяца, На шесть, на год, но дальше предполагалось на поверхности снова станет безопасно. Не стало. Мистер Лумис рассказывал мне все это, и я видела, что ему было важно поведать свою историю, но видела и то, что он очень уставал. Закончив рассказ, который я только что записала, он потянулся к стакану на подносе с обедом, но тот был пуст. Я унесла поднос на кухню. Наполнила стакан и, пока несла его в комнату, вспомнила еще одну вещь, которую хотела спросить. Одно мгновение, после того, как я задала свой вопрос, мне казалось, что болезнь начала одолевать его. Глаза мужчины снова захлестнуло безумие, словно он наяву видел кошмарный сон. Рука, державшая стакан, разжалась, он выскользнул и со звоном упал на пол». От резкого звука больной встряхнулся, глаза прояснились, но глядели все так же безумно. — Откуда ты знаешь про Эдварда? — Когда я впервые подошла к вам в палатке, — объяснила она, — вы назвали меня Эдвардом. Что-то не так? Вам плохо? Он расслабился. — Это был шок, — выдохнул он. — Эдвард! Работал в лаборатории с доктором Килмером мною, но, по-моему, я не упоминал его имени. Я дала ему другой стакан и вытерла пол, где упал первый. 3 июня. Прошло 4 дня. В первый состояние мистера Лумиса оставалось примерно таким же. Я принесла градусник, и мы начали чертить график температуры. Утром около 99,5, днем дошло до 101, но вечером снова было 99,5. По его словам, это значит, что болезнь пока еще на промежуточной стадии. Я предложила выпить аспирин, но он ответил, что это ничего не даст, и лучше поберечь его. Пол дюжины пузырьков в магазине, вероятно, единственный годный к употреблению аспирин, оставшийся в мире. Я так и не поняла, шутит ли он или говорит серьезно. Работы у меня хватало, теперь, когда в долине, в доме, был постоялец я решила готовить что-нибудь поинтереснее, чем раньше. И чтобы больной набрался сил, пока ему не стало совсем плохо, и потому что я на самом деле люблю готовить, просто раньше как-то глупо было стараться ради себя одной. Так что пришлось совершить несколько походов в магазин. Конечно, там только консервы или крупы, ничего свежего, кроме молока и яиц, не будет, пока я не восстановлю огород. Поскольку уже июнь, Это самое срочное дело. И зачем я только перекопала всходы? Были бы сейчас свежая зелень и салат. Возможно, теперь уже поздновато начинать заново, но я все же решила попробовать. Глядишь, успеют, хотя бы на семена. Я принялась за работу. Подбежал в фару, понюхал вскопанную землю, порылся немного и улегся сверху, греясь на солнышке. Я отметила, что он выглядит намного лучше, чем в первый день. Копать по второму разу было легко, и навоз не придется вносить заново. Однако, подготовив грядки и даже успев частично их засеять, я осознала, что теперь этого мало, на двоих нужно в два раза больше. А я еще хотела кое-что запасти консервов в магазине. Навечно не хватит поэтому я решила удвоить площадь огорода. Теперь копать приходилось целину, и дело шло не быстро. И все же я довольно неплохо продвинулась, когда вдруг заметила рядом виляющего хвостом фару. Поднимаю глаза, опираясь на калитку, за мной наблюдает мистер Лумис. Я немного застеснялась, что он увидел меня в таком виде, перемазанную землей, вспотевшую и всколоченную от работы. Прежде чем идти к нему в комнату, я собиралась привести себя в порядок. Но еще я забеспокоилась. Что он тут делает? Почему встал с кровати? Что-то случилось? Ничего, — ответил он. Мне стало скучно. Так тепло. Я решил выйти на улицу. За хлопотами я уже давно забыла что значит «скучно». Но, конечно, мне не приходилось лежать больной в кровати. Я дала ему книг, но это были мамины, исторические романы. Вряд ли он такое читает. Еще есть учебники и детские книжки. Мы в основном брали книги из библиотеки Огдентауна. Я копала. Он, конечно, и так это видел. Здесь будет огород. Нелегкая работа для девушки». — заметил он, видимо, обратив внимание на мой неопрятный вид. — Мне не впервой. Я открыла было рот, рассказать ему, что копаю по второму разу, но потом решила ничего не говорить, не хотела показывать, как сильно испугалась его прихода. Он озадаченно спросил. — И что? Все приходится делать вручную? Разве у твоего отца не было трактора? — Стоит. «В сарае?» «Ты не умеешь им управлять?» «Умею, но бензина нет». «Да у магазина же две бензоколонки. Там наверняка осталось топливо». «Что верно, то верно. Амиши, хотя и не ездили на машинах, позволяли себе пользоваться тракторами и всегда покупали горючее у мистера Кляйна». «Думаю, осталось, — согласилась я, — но колонки не работают без электричества». «Конечно, легче перекопать весь огород лопатой, чем отключить моторы и накачать бензина вручную. Да там, поди, тысяч четыре-пять галлонов!» Он улыбнулся, заставив меня почувствовать себя дурочкой. «Я плохо разбираюсь в моторах и насосах», — пожаловалась я. «Зато я разбираюсь», — ответил он. «Уж во всяком случае достаточно, чтобы накачать бензина». «Когда поправитесь», — уточнила я. Не обсуждая этого, мы оба уже начали рассчитывать на то, что он выздоровеет. Я очень обрадовалась тому, что он сказал про бензин и трактор, и очень надеюсь, что все сработает. Пастбище едва хватает трем коровам, а на тракторе я смогу накосить сено, ведь со временем, надеюсь, поголовье увеличится. Когда мы пошли к дому, солнце как раз опускалось за хребет. Поскольку склоны долины очень высокие, солнце у нас всегда садится рано и выходит поздно. Здесь долгие сумерки, и мы никогда не видели таких красивых закатов, какие бывают на равнине. Но тот вечер был великолепен. Папа любил говорить, у нас в долине настоящий закат на востоке. И так оно и было, когда солнце скрывалось за западным хребтом. Последние лучи окрашивали восточные холмы оранжевым, а темные тени карабкались за ними вверх. Под конец пламенели только верхушки самых высоких деревьев, затем и они гасли, погружаясь в густеющую темноту. Мы остановились немного полюбоваться, он оперся о мое плечо, я ужасно гордилась тем, что могу быть полезной, но к дому пошел сам. В тот вечер мистер Лумис явно выглядел сильнее и даже держался прямее. — Какой высокий! — подумала я.